Глава шестая. Казачинский порог. У нас все спали. Илья, как был в ботинках, подкатился к самому краю постели, и руки у него свесились прямо до пола. Фигурнов лежал, уткнувшись головой в угол, как-то так, что на подушке осталась только длинная шея. Сразу даже и не поймешь. Не поверишь, что это шея. Скорее, рука в вдубленного полушубка. А на верхней койке, над Фигурновым, стало быть, против моей койки... Теперь тоже спал матрос. Вы, конечно, уже смекнули Тумарк Маркин. К нашей обстановке он явно не подходил. Взять бы его вместе с постелью и перенести в пионерский лагерь, да и непростой а в образцово-показательный. личика у Тумарка было вовсе детское, с коротким острым носиком и с черной челочкой. Спал он на спине, точненько посредине койки, и вытянув руки по швам. Поверх одеяла в ногах у него лежали аккуратненько свернутые брюки, куртка с надраенными пуговицами и форменная фуражка. Казалось бы, это все легко переместить ногами, и я обязательно переместил бы. Но, во-первых, видимо, Тумарк во сне не брыкался, а во-вторых, для этого и ноги у него были очень короткие. Мне спать уже не хотелось. Но бывает, знаете, такое состояние, когда просто место себе не найдешь, слоняешься из угла в угол. Так вот, ждешь поезда на вокзале, когда он опаздывает, а в справочном бюро девушки огрызаются, не говорят, будут ли в продаже билеты. Так ждешь на экзаменах, в школе, когда тебя вызовут, и прикидываешь, двойки все уже израсходованы или остались еще на твою долю. Так зимой, дома, после работы слоняешься, когда Ленька в булочную уйдет, и ты соображаешь, хлебать лещи без хлеба или ждать, пока он с друзьями своими в снежки наиграется. Но в этих всех случаях ясно знаешь причину, почему ты томишься. А тут большой причины вроде нет никакой. Во всяком случае разгадать ее невозможно. Кажется, сосет сердце просто разная мелочишка. И то, что действительно дважды нашкодил я, и то, что капитану об одной истории, выходит, уже стало известно, И то, что не могу я угадать, кто же все-таки насплетничал капитану. И даже то, как мы поговорили с Петей, Петром Фигурновым, и как мне улыбнулся Танака. А теплоход плывет да плывет, и перед иллюминатором у меня бежит все одна и та же длинная кудрявая волна. Перечерчивает наискось весь Енисей, и у берега вскипает пенистым прибоем. Тут река стала малость поуже. С обеих сторон горы сбежались. Где-то там впереди и совсем запереть ей выход хотели, да не смогли. Прорубился Енисей через скалы, спрыгнул вниз. Вот и получился порог казачинский. Гляжу на волну, соображаю. Вправо, влево будет еще поворот, а там и село-залив, последнее перед порогом. Вовсе немного осталось. Позвать мне Шуру или не позвать, обещался». Стук в дверь, и сердце у меня сразу, как лединка холодком куда-то вниз побежало. Сама пришла, не дождалась. Открываю дверь — Маша. И у меня внутри, у сердца обратное движение. Не только на прежнее место вернулось оно, но даже выше еще поднялось, так что перехватило дыхание. Понимаете, в мыслях сразу какая замена. А Маша как ни в чем не бывало «Костя, что же ты в гости меня не зовешь?» Это у меня получилось само. Потому и не зову, что к в гости. — Не поняла, — говорит Маша. — А и понимать нечего. Просто рифмочка красивая. — Совсем как-то странно, Костя, ты со мной разговариваешь. Пожала плечами, моргнула ресницами, словно что к ним прилипла. Мне стало жаль Машу, потому что в глазах у нее я заметил большую обиду, наверное, такую же, какая была у меня, когда я в первый раз услышал про Леонида. И я заговорил по-другому, так как раньше мы с ней разговаривали. Позвал на верхнюю палубу вместе полюбоваться на казачинский порог. Потихоньку поднимаемся по внутренней лестнице. Вдруг Маша остановилась. «Костя, а как-то у вас неладно в каюте. Очень мне не понравилось». «Хм, конечно. Поперек подушки, без головы и без плеч, жилистая шея фигурного». Илья поверх одеяла в грязных ботинках лежит, и руки у него пол подметают, а по всей каюте отработанной водочкой пахнет. Даже открытый иллюминатор не помогает. Чему уж тут понравится. Не знаю, говорю, может, что и не ладно не успел еще разобраться. Пьет Шахворостов. Ты бы, Костя, поговорил с ним, как товарищ. Хмыкнул я недоверчиво. Перевоспитать я его должен, что ли? А Маша серьезно. Вообще-то, Костя, мне слово «перевоспитать» тоже не нравится. Очень уж стало оно заезженное. Даже выговаривают его теперь с какой-то усмешечкой. Наверное, пора бы другим словом его заменить. А каким, не знаю. Сам поищи. Но нельзя же, Костя, тебе равнодушным быть, Шахворостову. Человек постепенно может и вовсе испортиться. И разве тебе до этого дела нет? Мне припомнился снова наш спор на столбах. — Ага. Как до Лепцова? — Что? До какого Лепцова? А, -а, а Да, как до Лепцова. И даже больше, ведь Шахворостов издавна товарищ твой. — Не отказываюсь. Товарищ он, конечно, товарищ. Но отвечать должен все-таки каждый сам за себя. Ты его, Маша, на меня не навешивай. Для меня он шибко тяжелый. Засмеялся я. Засмеялась и Маша. Потому что, если прямо понимать, На меня и трех таких можно свободно навесить. Унесу, не согнусь. Ну а если, как говорится, в переносном смысле, это значило, что я себя характером слабее Ильи считаю. Словом, так и так получалось смешно, потому что любое мало походило на правду. Но Маша спорить не стала. Уклончиво как-то повела плечами, кинула быстрый взгляд на меня и замолчала. А я вдруг подумал... Только ли о Шахворостове это был разговор? На палубе народ стоял уже стена стеной. Протиснуться вперед к перилам никак невозможно. И Маша спросила, «Костя, не лучше ли нам подняться на капитанский мостик?» «Вы, наверное, знаете сами, пассажирам туда вход воспрещен. А из команды по надобности, пожалуйста, всякий заходи. Тем более на казачинский порог посмотреть» но я отказался пойти на мостик, сказал, «Интереснее здесь послушать, что будет о пороге народ говорить. Многие по Енисею едут впервые». А на самом деле боялся. Не хотел я лезть на глаза капитану, пока он сам не вызовет. И еще знал я твердо, что на мостике будет стоять Леонид. Родина в это время проплывала как раз мимо залива. Теплоход дал три длинных гудка и пассажиры стали спрашивать друг друга, что это значит, и смотреть на полосатый столб, на котором висели деревянный черный цилиндр и ярко-красный треугольник, а на соседнем столбе набор из шаров и квадратиков и еще косой черный крест. Некоторые женщины очень встревожились, потому что и черный, и красный цвета всегда как-то пугают пассажиров, особенно на железной дороге. А крест понятен всякому только так, «Остановись сию же минуту, не то погибнешь». И как же было не объяснить? «Гражданочки, вы не тревожьтесь. Полосатый столб — семафор. Черный цилиндр вверху, а красный конус внизу означают, что порог открыт для прохода судов только сверху, то есть для нас. Если же и снизу какой-нибудь пароход к порогу сейчас приближается, тому погоди, в узком горле двоим не разминуться Набор из квадратиков и шаров показывает глубину переката в самом мелком месте. А крест — спокойно вали через порог на судне любой осадки, воды хватит. Ну, три гудка — это проще простого. Берегу сигнал подан. Видим, поняли, идем, не останавливаясь. Я тут же хотел еще объяснить женщинам относительно Бакенов и Вех, как понимать эти речные знаки. Вдруг за спиной у меня голос — Вроде бы чуточку ленивый, небрежный, но, между прочим, прожигающий до костей. Константин, кажется, публичную лекцию читает. «Если бы я не написал чей-то голос, вы, наверное, все равно бы поняли. И меня тогда интересует, вот вы на эти слова как ответили бы?» Я ответил Леониду совсем по секрету, на ушко, но такое, что его черные усики задергались, как у таракана однако вслух он все же сказал. «Хм, не оригинально Взял Машу под руку. «Пойдемте на мостик, оттуда будет виднее». «Константин, прошу составить компанию». И Маша прибавила. «Костя, пойдем?» Опять не знаю, как поступили бы вы, но я за ними не пошел. Гордо остался на палубе. Грубить даже больше не стал Леониду. Наоборот, весело прищурился. «Нет, я тут лекцию дочитать должен». Кто-то из женщин действительно стал просить. «Матросик, а ты расскажи нам еще про то...» И я им рассказал. И про то, и про это. Складно рассказывал. Во всяком случае, слушали меня со вниманием. Вроде маленькой толпы вокруг меня собралось. А это всегда еще разжигает рассказчика. Особенно, когда ему забить, заглушить в себе досаду какую-то хочется. Сперва Пробакин разъяснил. Стоит белый бакин не ходи ближе его к левому берегу. Стоит красный, не ходи ближе бакина к правому берегу. Потом простворы. Видите, гражданочки, на берегах белые щиты с черной полоской посередине. Стоят по два. Один немного позади и повыше другого. Когда пароходу следует перевалить по фарватеру, допустим, от правого берега к левому или от левого к правому. Рулевое держит так, чтобы черные полосы вот на этих створах, щитах, сошлись как раз в одну линию. Тогда прямо по ней и гони свое судно, пока новые створы другое направление тебе не покажут. Ясно? Увлекся я. А течение быстрое, утесы перед глазами так и мелькают, река сузилась еще больше, горы все круче, выше, заросли сплошь густой зеленой тайгой. Косые волны от кормы тянут за собой буруны теперь уже по обоим берегам. Шумят они, скачут по гальке, трясут таловые кустики, смывают обратно в реку выброшенные половодьем бревна. Загудит теплоход, и гулкое эхо долго катится по горам, дробится в ущельях. Вовсе затихнет, а потом вдруг опять отзовется. Новички на Енисеи здесь обязательно ахают, какая могучая природа а ты себе потихоньку над ними посмеиваешься погодите что будет дальше когда мимо устья ангары мимо корабликов мы поплывем но вообще то скажу я вам и здесь место красоты действительно самой редкой про такую красоту в народе правильно говорят ни в сказке сказать ни пером описать я тоже так считаю посмотреть своими глазами нужно Только имейте в виду. посмотрят приезжий один раз на наш Енисей и кончено присосет, присушит он его навеки. Это уже проверено. Пробовали присушенные им, уезжали в Москву, в Киев, на озеро Селигер или на Черное море, в самые кипарисы, виноградники, пальмовые рощи, а потом все равно возвращались обратно. Потому что помимо красоты, Енисей в себе еще и силу огромную имеет. И эта сила, не знаю уж каким путем, а в человека частицей своей тоже вливается, делает и его таким же могучим. Вот и хочется каждому плечи свои развернуть. Вот и едут люди на Енисей, поэтому... Все меня слушают, притихли. Вдруг открылся порог впереди. Вот он, товарищи. А у кого-то еще и сомнения. Где... Не вижу. Река как река. Ясно, река, не степь. Но только прежде она была зеркалом, а сейчас впереди нас на этой глади словно бы комочки снега забелели. Всплывают и тонут, всплывают и тонут. А комочки-то пена на гребнях валов. Да таких валов, что дохленький там катер или маленькую боржонку, повернись они чуточку боком, Сейчас же вверх дном перевернет. И любой, и самый крепкий пароход, между прочим, в казачинском пороге тоже поскрипывает. Енисей здесь немного вроде бы и раздался, но эта ширина обманчивая. К правому берегу частые камни. Пены в них кипит больше всего. Туда угоди пароход, сядет на мель, прежде еще, чем до страшной этой кипи не доберется. Ближе к середине реки остров. Впереди него черные глыбы таращатся из воды. Вот тут дело может сложиться даже похуже. Течение сильное, тащит прямо на глыбы. От них вода круто падает влево. А там как раз ходовая, фарватер. И от того, что там, на самом перепаде, сшибаются две такие силы, представляете, какая высокая и тугая вздымается кверху волна. Мало того... Не успеет вся эта штука куда-то свалиться, перед ней встает бык, утес, каменная стена. И тогда река бросается вправо, значит, снова волна на волну нахлёстывается. Вот на маленьком судне и разберись, какая из них злее всего может в борта поддать, когда все волны, по сути, здесь боковые. «Однажды был случай такой», — рассказываю пассажирам. Заклинились у парохода рули над самым порогом. Ни раньше, ни позже. Но с ходу по прямой он и влетел, как раз в срединные камни. Будто торпедой весь корпус ему разворотило. Вода хлынула в трюм. И хорошо еще, что зацепился он на камнях, не сорвало его и не вынесло дальше. А то быть бы ему в самой пучине на дне. Вот он какой наш Енисей, и какой этот порог казачинский. Тут сразу заговорили с разных сторон. «Да...» Оказывается, и верно, не шутка. Днепровские тоже сильные были пороги. Куда Днепровским? Енисей-то сам в десять раз посильнее Днепра. Не в десять, а в двадцать. А я разошелся вовсю. Продолжаю. Снизу, против течения, здесь ведь редкая судда своим ходом может подняться, дойдет до слива, где вода круче всего падает, и будет на месте ворочить винтами хоть всю навигацию пока туэр не вытащит. А туэр — это пароход, только на привязи, на толстом стальном канате. Один конец троса выше порога заделан, к дну Енисея прикован, на самой середине реки. А другой конец прикреплен к лебедке на туэре. Лебедка работает, трос на барабан наматывается, и туэр, хочешь не хочешь, тоже подтягивается. Но ясное слабосильное судно на буксире за собой тащит. Вот как у нас. Но родина товарищи, между прочим своим ходом поднимается через порог пошку повершку, по а выходит Эх и люблю же я это местечко. А справа и слева уже кипят буруны в камнях, видно как на повороте реки ходят, сшибаются тяжелые зеленые волны, красота и жуть. Вот если в легкой лодочке сюда угодить или просто вплавь человеку, Прикинул в уме. Я вот, например, выплыву. Волны шумят за бортом. Как-то неровно стали работать винты. То словно бы замрут вовсе, то вдруг забьются в частой дрожи. Слышу, как раз говорят, «Вот упади здесь с парохода человек, и все, поминай, как звали. Куды тут? Захлестнет волной. Либо об камни. Сразу на дно, и пузырей не увидишь». Сам не знаю, что меня дернуло за язык. — Ничего я не на дно, — говорю. — Кто как, а я выплыву. И вместо того, чтобы любоваться порогом, завязался между мной и пассажирами глупый спор. Глупый, потому что доказать правоту свою все равно я не мог. Не прыгнешь же в воду. Так и так тогда матросу конец, утонешь. А если и выплывешь, сразу же спишут тебя с корабля. Но отступать от своих слов... Мне тоже никак не хотелось. Понимаете, самолюбие. Азарт захватил. И к этому мелькала тонкая, тайная мысль, дразнила меня еще больше. Пусть с мостиком Маша с Леонидом поглядят, как я с ожонками начну по волнам отмахивать. Не знаю, прыгнул бы я в порог или нет. Наверное, все-таки не прыгнул бы. Но воротник на рубашке для чего-то расстегнул. И тут увидел я Шуру с горящим от восторга, прямо пылающим взглядом. Кольнуло в сердце меня. Обманул, не зашел за ней. Получилось пренебрег, а она не обиделась. И я рванул пряжку ремня. Другой рукой схватился за железную стойку тента. Зачем? Кто его знает? Но тут сверху мне крикнули в рупор. — Барбин! Капитану!